сообщение. В этот четверг, ровно через два месяца после травмного заседания, посвященного памяти поэта, автора сонетов Угне, президент сообщил присутствующим академикам и распорядился о посылке циркуляра отсутствующим о закрытии записи кандидатов на замещение вакансии, открывшейся со смерти нашего дорогого друга Антонио Бруна. Записались с соблюдением Уставных требований два писателя — полковник Агналдо Сампайо Перейра и генерал Валдумиро Морейра. Оба имеют ряд опубликованных книг. Выборы состоятся через два месяца, в последний четверг января 1941 года, по совпадению, последний перед академическими каникулами.